Глава 12. И туго изгибает лук. К сожалению, сова бесшумно перелетела куда-то. А жаль. Мазур её заранее приговорил в качестве поставщика перьев для передеи стрел. Расчитал он всё безошибочно. Волосов в самом деле хватило, чтобы сплести два шнура тетивы. Первый он старательно упрятал в очередной презерватив, Второй пустил в дело. Один конец накрепко привязал к кедровой палке, на втором сделал петлю. Середину лука прочно обмотал вырезанной из рукава куртки полоской. Самое интересное, то, что у него получилось практически было как раз английским боевым луком. Почти из таких же британцы перестреляли французскую конницу у Азенкура и Креси. Только тетива у них была другая, из жил сыромятных ремней и пеньковых верёвок. Так был шлук. Оружие простое до гениальности, но страшное. Мало кто помнит, что англичане использовали луки ещё в 1627 году, когда пытались отбить у кардинала Ришелье одну из крепостей. А наполеоновские солдаты в битве под Лейпцигом получили не одну стрелу в лоб от входивших в состав русской армии конных башкир. И наконец, Револьвер начал победное шествие именно в Америке как раз от того, что прежние однозарядные пистолеты плохо помогали против краснокожих лучников. Мазур не на шутку приободрился, когда работа была кончена. Вот теперь следовало всерьёз подумать о засаде. За ними шли по тайге не команда сы, всего навсего охотники, пусть и опытные. А это две большие разницы. С наганом не стоило и выделываться, а лук позволяет строить наполеоновские планы. Стрелы, правда, особо не радовали. Отнюдь не идеально уравновешенные, без оперения, но это лучше, чем ничего. Наконечники для всей дюжины он изготовил из порезанной на полоски консервной банки. Получилось примитивно и топорно, но в иных случаях это как раз и преимущество. Во-первых... Рана получается рваная, глубокая и пугающая. Во-вторых, наконечник наверняка в ране и останется, когда стрелу выдернут. Давно известно, солдат деморализует не столько трупы их товарищей, сколько вид тех, кто остался в живых, но рану получил грубую. Тут уж не до конвенций женевских, гаахских и каких бы то ни было. Наконечники нужно обмазать грязью, когда попадется подходящая грязь. Столбняк раненому будет обеспечен, а если встретится змея, пойдёт в дело. Из протухших остатков тушонки и подгнившей змеи выйдет великолепный яд, а уж если к нему добавить разложившейся крови, с прощью пошло совсем легко. Для пробы Мазур запустил за речушку пару камешков и убедился, что прежние навыки вполне сохранились. Можно смастерить и бумеранг, но это уже излишняя роскошь. Сложив всё в предбаннике, он наконец-то почувствовал себя всерьёз вооружённым. Покосился на Ольгу. Она безмятежно спала на спине, зажав в кулаке заплетённую порядевшую косу. Осторожно примостился с ней рядом на груди половиков, расслабился и позволил себе короткий сон. С внутренним будильником всё обстояло прекрасно. работал без сбоев. Он спал почти 2 1/2 часа. Открыв глаза, когда ещё стояла темнота, но в ней был разлит неуловимый серый оттенок, предвещавший скорый рассвет, и небо на востоке приобрело другой цвет. Брала своё предрассветная прохлада. Выйдя из баньки, мазур невольно поёжился. Ещё неделя, и будет не на шутку прохладно. и придумать тут совершенно нечего, кроме любви. Звёзды уже помаленьку исчезали с небосвода, таяли и растворялись. Между деревьев вплыл молочно-сизый туман, ото всюду доносился тихий, неумолчный шорох, напоминавший шум дождя. Эта влага оседала на листьях берёз и хвои. В такое время как раз и снимать часовых, милое дело. Он пошёл по огороду, Вновь промелькнула кошка, но на сей раз Мазур и не подумал вдрогнуть. Попробовал ногой холоднющую воду, скинул костюм и медленно соскользнул в речушку. Там ему было по шею. Под ногами твёрдое дно и окатанные камешки. Течению так и норовит деликатно свалить с ног, уволочь. Пару раз погрузился с головой, немного поплавал, тихо отфыркиваясь, вылез и, не одеваясь, пробежался взад-вперед по единственной улочке, ежась, шипя сквозь зубы и ухая, пока не обсох. И вновь стал бодрым, несмотря на короткий сон, с несказанным удовольствием отметил, что и не думает пока что стареть. Проделал по тайге километров с полсотни, оставил довольный молодую жену, долго мастерил оружие, а тело не болит и не ноет. Правда, следует позаботиться о еде. На жалком бутерброде с тушёнкой долго не продержишься. Нужно высматривать самое легкодоступное: грибы, змей и белок. В темпе обежал ближайшие дома, но не нашёл ничего пригодного в дело, кроме закоменившего комка соли размером с грецкий орех, забытого на полу в углу кухни. Видимо, деревню всё же переселили. Дома пусты, увезли всё, бросив лишь где лавку, где ржавое ведро. Пошёл будить Егоршиных. Они спали, прижавшись друг к другу, сжавшись в комочек. Дом за ночь выстыл. Просыпались они туго, ёжились, дрожали и откровенно постанывали. Мазур безжалостно побрызгал на них холодной водичкой, принесённой в черепке, хладнокровно выслушав «Викин виск» и ворчании доктора распорядился. «Пять минут на оправку, поедим и выступаем». «Темно же», — протянул доктор, — посветлеет. «Эх, кофейку бы!» «И какавы с чаем!» — хмыкнул Мазур, направляясь к выходу. Ольга тоже не пылала энтузиазмом. но водяную терапию не пришлось применять. Мазур велел вскрыть на завтрак целых две банки и откровенно объяснил причину неожиданной щедрости. «Гнать я вас намерен, друзья мои, без передышки часов шесть. Аккуратно до обеда. Так что готовьтесь морально, а заодно грибы постарайтесь на ходу собирать, если попадется хорошее место». Про белок и змеи он им пока сообщать не стал, чтобы... не показали закусь. Когда кончатся скудные яства и начнет подводить брюхо, сами по неволе произведут переоценку ценностей. Вокруг уже посерело, когда они выходили со двора. Из-за деревьев не удавалось увидеть хотя бы краешек восхода. Узрев мазура с пучком стрелы луком, доктор, не скрываясь, хмыкнул. Спросил. — А это еще что? — Проща. сказал Мазур. «Хорошая вещь, если умею чекрутить». «Ксенофон-то не читали?» «Не доводилось. А это кто?» «Был такой военный журналист», сказал Мазур. «В древнегреческие времена. Перса у него почти такими же игрушками кучу народа положили. И во времена королевы Марго гугеноты с католиками друг другу лбы проламывали из прощи, за здорово живешь. Ага. Не улетела». Давишний сова сидела на другой крыше в метрах 50. Мазур надел петлю на кисть руки, вложил камешек, захватил другой конец большим указательным пальцами, покрутил в воздухе над головой и выпустил свободный конец. Сову условно смахнуло со стропил порывом ветра. Нелепым комком она шлёпнулась во двор. Вот так Без всякой рисовки, сказал Мазур и пошёл надрать перьев. С выходом пришлось немного задержаться, зато теперь у него была дюжина опёрённых стрел и кой-какой запас перьев на будущее. А в кармане, превратившийся в безрукавку куртке, лежал презерватив с остатками тушёнки. залита месавиной кровью. Смеси этой предстояло медленно протухать, чтобы потом порадовать кого-то, подвернувшегося под стрелу. Вообще-то следовало бы прихватить с собой и сову, чтобы потом зажарить и слопать, но с совами у Мазу рыбы были связаны трагикомические воспоминания из армейской юности. Он этих милых пташек терпеть не мог уже 20 лет. В полузабытые времена развитого социализма трое бравых гардемаринов-первокурсников, в том числе и Мазур, были отряжены выполнять задания Родины охранять в Глухой тайге поодаль от Архангельска склады боеприпасов. Склады были могучи и являли собою десятка два огромных бараков, разбросанных на значительной площади и обнесенных колючкой.